У двери я увидел двух женщин, каждая из них несла пару ведер на деревянном коромысле. Они дружелюбно спросили: "Товарищ, мыться? Они собирались последовать за мной просто так". Это напоминает мне из о путешественники в России. Россия самая чистая страна в мире. Вы прибываете на московский вокзал, и сразу подходит девушка и спрашивает: "Не желаете ли помыться, господин?" Если говорите да, то они бывают с вами очень милы. Они моют вам спину и трут вам грудь, а когда вы выходите оттуда, еще одна стоит в ожидании: "Помыться, господин". Поистине, Россия самая чистая страна в мире. Но мы отклонили предложение германской ниццкультуры. Спокойные октябрьские дни. Очень часто идет дождь. Но теперь дни наполнены слабым солнечным светом и дыханием бабьего лета. Ночью, когда луна поднимается над продолговатой грядой облаков, ее свет отражается влажными стенами руин и наклонных крыш. Шум слышен издалека, и когда стоишь ночью у темных стволов орудий, кажется, можешь коснуться фронта обеими руками. И всё же его шум почти не нарушает тишины в моей землянке, в которой я обитаю, теперь большей частью в одиночестве. Другие в отпуске либо за Волгой. В настоящее время проводится много строительных работ. Как много значит для меня это одиночество. Я могу расположиться на всем столе с книгами и с письменными принадлежностями. Я могу передвигаться как мне заблагорассудиться, не обсуждая ни с кем свои передвижения. Мне нет необходимости демонстрировать вежливость, мне не нужно никого выслушивать или затыкать уши, чтобы не слышать разговоров. Какое блаженство! Мне так нравится быть одному. Я не могу достаточно глубоко уйти в себя. Этого спокойствия не бывает, слишком много. Я говорю себе: Мне только нужно взять себя в руки и найти несколько добрых слов, и я смогу сделать кого-нибудь счастливым. Я могу дать кое-что более ценное, чем что бы то ни было в такие времена немного любви и тепла. Вот все, что нужно. Ведь всем нам приходится нелегко. И потому иногда так необходимо почувствовать прикосновение руки. Мы живем благодаря любви. Несколько добрых слов иногда даются с трудом. С трудом, потому что слова слабое утешение, когда мы уже не знаем, что делать. С трудом, потому что мы не можем избавить вас от беспокойства за нас. Сомнение и беспокойство сквозят в каждом письме, независимо от того, насколько оно оптимистично. Я чувствую, что они все возрастают. Но что я могу поделать? Я только могу вытянуть свои руки и еще раз сказать: "Смотрите, вот он я. Я улыбаюсь. и Я совсем рядом с вами. Вы чувствуете мою уверенность? Даже если мой голос не тот, что несколько дней назад, я все еще живу для вас в этот миг, так же как вы живете для меня. Я все еще тут, мама. Совсем близко от тебя. Ты это почувствуешь, если замрешь на мгновение". «Разве ты этого не чувствуешь. Маруся принесла письмо. Это немного странно, когда начинаешь думать об этом на артиллерийской позиции. Маленькая девочка была любопытна, мне пришлось открывать его сразу. Но при том, что оно было напечатано на машинке, она совершенно не могла понять, что в нем написано. Все в Германии делается на машинах. Смешная страна. Разве твой отец не умеет писать? Я так смеялся. Как мне это было объяснить? Моё знание русского языка все еще оставляет желать лучшего. Я сижу и потею над русским алфавитом и этими ужасными шипящими звуками: ша и че и ща. Иногда она садится рядом со мной, и я становлюсь учеником. Я пошёл прогуляться в это чудесное октябрьское утро, совсем немного прогуляться. Я был как выздоравливающий больной, не преследуя никакой другой цели, кроме того, что хотел наблюдать и впитывать и наслаждаться самим своим пребыванием тут.